Часть четвертая. Глава шестнадцатая. В ту же самую минуту, после разговора Гильома с графиней Солсбери, воспламененная стрела полетела со стены замка и вонзилась в землю посередине места битвы, усеянного трупами, простиравшегося от самого вала до первой линии лагеря. Алиса следовала взором за военным метеором, который, догорая, освещал кругом себя значительное пространство. В конечности этого круга, к стороне лагеря, можно было при этом свете заметить переходившего от одного трупа к другому человека, вероятно, искавшего кого-нибудь. Он стал на колени подле одного из них и поднял ему голову но в самое это мгновение свист раздался в воздухе. Человек приподнялся на ноги, желая как будто удалиться, потом упал подле того, которого искал почти в то же время, когда пылавшая стрела угасла, и снова все потонуло во мраке. Только изредка из этой темноты вылетали стоны, затихали в свою очередь так же, как потухал огонь. Молчание водворилось снова гильем почувствовал тяжесть ослабевающей графини на руке своей отвернулся в сторону потому что под железным его вооружением дрожь пробежала по его телу и ему казалось что рука его горит колени алисы подгибались и она готова была упасть гильем поддержал ее ах сказала алиса проведя рукою по лбу Что за ужасная вещь поле битвы? Днем еще ничего. Вы видели, какое я имела присутствие духа, как была храбра? Но все люди, которые пали в сражении во время битвы, все эти крики, которые я слышала, не тронули меня так сильно, как смерть несчастного, искавшего, может быть, труп отца, сына или друга, чтобы отдать ему последний святой долг погребения» и этот стон, вырвавшийся у него в минуту смерти. Мне кажется, что и теперь еще доходят до меня его разрывающие сердце вопли. «Может быть, графиня, — отвечал Гильем, многие из этих несчастных, которые лежат на окровавленном смертном ложе, не испустили еще последнего дыхания и томятся в предсмертных муках. Но эти воины — Они так и должны кончить жизнь свою. Но воину умереть в полубитвы и шума, В глазах товарищей и начальников, При звуке инструментов, возвещающих победу, Это еще ничего. Но умереть продолжительную, мучительную смертью Далеко от всех близких сердцу, Далеко от тех, кто их любит, В такую темную ночь умереть на чужой, Смоченной их кровью земле. «О, это смерть отцаубийцы, убийцы еретика или осужденного! И когда я думаю, что есть еще на свете муки ужаснее этих, то мне простительно потерять присутствие духа, дрожать, ужасаться!» «Что вы хотите этим сказать?» — вскричал Гильем со страхом. «Разве вы не слыхали, как жестоко неприятели поступили со всеми жителями Дурама?» Они их всех растерзали, как кровожадные волки, спустившиеся с гор из лесов Шотландии, не пощадив никого, ни стариков, ни детей, ни женщин и из этих последних, хотя и некоторых и оставили в живых, но только для того, чтобы придать их такому поруганию, которое ужаснее самой смерти. «Но вы, я надеюсь, не боитесь за себя?» Клянусь, когда всех нас перебьют до одного, то только через труп мой достигнут вас. Знаю, Гельем, знаю, — отвечала спокойно Алиса. Но после замок все же будет взят, и в последнюю минуту крайности, может быть, у меня не достанет твердости самой себя лишить жизни, потому что я женщина, и следственно рука и сердце мое ослабеют перед смертью. «О, тогда!» — вскричал Гильем, «Я... Ах! Несчастный! Какая ужасная мысль пришла мне в голову! Что было, я сказал!» «Благодарю, Гильом!» — сказала Алиса, подавая руку молодому рыцарю. «Вы угадали мысль мою. Муж мой, вручив меня вашей защите, заботился о моей чести, вероятно, столько же, как и о жизни. И поэтому...» «Ежели вы не в состоянии будете отдать меня живой и необесчещенной, какой от него приняли, то, по крайней мере, отдайте мертвую и чистую, и тогда он скажет, что вы, ежели не в точности, то честно и мужественно выполнили обязанности, и за живую или мертвую он будет благодарить вас, а может и благословлять память вашу». Но это, Гильем самой последней крайности. Посмотрим, может, еще есть средства к спасению». «Какое?» — спросил поспешно молодой человек, когда графиня едва успела окончить слова свои. «Говорят, король в Бервике и собирает армию. Бервик от Варка недалеко». «Вы хотите, графиня, просить помощи Эдуарда?» — спросил побледнев Гильем. «Я уверена, что он в ней мне не откажет», — отвечала графиня. «О, Боже мой! Я в этом не сомневаюсь!» — сказал поспешно Гильем, «И вы, графиня, расположены принять его в вашем замке?» «Почему же нет? Он наш государь, монарх. Муж мой присягал ему верности, и ежели он исполнит мою просьбу, поспешит ко мне на помощь и спасет мне жизнь, а может и больше, нежели чем жизнь, то, конечно, он будет иметь право на мою признательность». «Да, да». «И на любовь вашу!» — сказал тихо, ударив себя рукой рукою полбугильем «Господин рыцарь!» — сказала с холодной важностью графиня. «Ах, простите! Простите!» — вскричал молодой человек. «Вы не знаете графиня, потому что добродетель набрасывает на все покров невинности. Но ежели бы вы, подобно мне, следили за его взорами, устремляемыми на вас, замечали голос его, когда он говорит с вами...» «Видели, как он краснел и бледнел, беспрестанно приближаясь к вам. Если бы проснулись в ту ночь, когда я охранял вас, о, тогда вы не сомневались бы, что этот человек вас любит, и этот человек — король». «Что мне до этого?» — сказала Алиса. «Что безумная любовь, которую я имела несчастье внушить, закралась в сердце человека, который выше или ниже меня? Я так искренне люблю и уважаю» моего мужа, и поэтому уверена, что никакое обольщение не заставит меня изменить ему, нарушить клятву верности, данной перед алтарем Господа Бога. И как непривлекательна красота моя! Но я надеюсь, что она не может вселить такой страсти, которая принудила бы того, кем она овладела, прибегнуть к насилию. Поэтому, Гильон, ежели вы не имеете ничего больше возразить на мое предложение то я его исполню и прошу вас узнать, нет ли между жителями замка человека храброго и мне преданного до такой степени, чтобы решился пробраться сквозь шотландский лагерь и доставить просьбу мою королю Англии. Я знаю, графиня, одного, который готов умереть по одному вашему слову и почтет это счастьем, — отвечал грустно Гильем. Возвратитесь к ожидающим вас в совете рыцарям. Напишите письмо, и через четверть часа посланный будет готов. Графиня пожала руку Гильйому в знак признательности и удалилась так же тихо, как и приблизилась. Гильйом проводил ее взором до тех пор, пока она как тень исчезла на повороте лестницы. Тогда, обратившись к оруженосцу, верности и неусыпной бдительности которого был вполне уверен, поставил на свое место и, надев на него свой шлем, Вздохнув, медленно удалился. Графиня, возвратясь в зал, где ожидали ее рыцари, с помощью их советов написала королю письмо, и лишь только она успела его запечатать, как явился Гильем Монтегю. В это короткое время он успел переменить костюм свой и вместо тяжелого воинственного одеяния надел полосатый черного и голубого цвета полукафтан, какой носили стрелки, и такое же исподнее платье, легкие полусапожки и бархатный берет. Оружие его заключалось в коротком мече в виде охотничьего ножа, лука, согнутого из тутового дерева, и колчана, наполненного стрелами. Он подошел к графине и поклонился ей. Готовы ли письмо, графиня?» — спросил он. «Что это значит?» — вскричали рыцари. «Неужели вы сами хотите исполнить это поручение?» Доверие мое в храбрость и верность вашу не ограничено, почему я и поручаю вам защиту замка. Что же касается меня, то в честь любви и преданности моей к царице моего сердца и вам мне вздумалось испытать счастье, подвергая опасности жизнь мою в исполнении этого поручения, потому что я предчувствую, что оно исполнится к чести моей и вашей, и что я проведу сюда короля Эдуарда прежде, нежели вы вступите в переговоры с неприятелем. Это предложение и решимость молодого человека восхитило всех рыцарей. Графиня вручила ему письмо, которое он, преклонив колено, принял и сказала ему. — Я буду молиться за вас. — Как желал бы я умереть во время молитвы вашей, — сказал Гильем. Тогда бы душа моя полетела прямо на небо. Часы начали бить на башне замка, и снова послышались крики часовых на стенах. «Полночь!» — сказал Гильем, сосчитав со вниманием удары часового колокола. «Надо спешить, не теряя ни минуты!» И выбежал из комнаты.